Сбор денег на подарки. Это распространенная и приемлемая практика, но иногда эти поборы бывают довольно обременительны, если уже несколько раз за последний месяц предлагали скинуться на те или иные цели. Эту работу следует упорядочить. Во многих фирмах заводят специальную праздничную копилку. Каждый из сотрудников вносит туда небольшие суммы несколько раз в год. Таким образом, удается собрать значительную сумму на мелкие подарки, и все остаются довольны.